Золотой запас России в десять раз превышал японский. И страна восходящего солнца всю войну тревожно озиралась по сторонам. Кто бы ей одолжил? Если бы не нещадость банкиров Сити, придвинувших свою кормушку к самурайскому рылу, Япония не продержалась бы и полугода. К июню 1904 года валютный запас Токио был исчерпан а пароход Кореи американской компании Pacific Mail, таящий в себе миллионы долларов очередного займа, не шел на помощь, ибо американцы боялись фрахтов на тот свет. Людские ресурсы Японии тоже подходили к концу. В армии рекрутировали молодежь призыва 1906 года. Под знамена истрепанных дивизий Куроки, Ноги, Ояма возвращали пожилых солдат запаса Все труднее стало поднимать солдат в атаке. Случаи неповиновения участились, а за это тюрьма-то еще какая. Порой на фронте творились странные дела из японских окопов. Слышались призывы по-русски. «Идите скорее! Офицеры ушли! Нас мало!» Иногда японец бросал свою арисаку с патронами. Вот и все. «Я никогда не хотел воевать с вами». Эти настроения подкреплялись рукопожатием, которым на Международном конгрессе Второго интернационала обменялись два человека — Сен Катаяма, представлявший рабочий класс Японии, и Плеханов, представитель русского пролетариата. В Токио предчувствовали кризис военный, финансовый, политический, а может быть, даже и полное поражение. Летом Япония уже начала зондировать почву для заключения мира. Через побочные каналы дипломатии, текущие близ главного русла международной политики, нашему министру Витте было предложено встретиться где-нибудь на европейском курорте с японскими представителями и начать переговоры о мире еще до падения Порт-Артура. При этом японские дипломаты угрожали, что потом условия переговоров будут иные, более жесткие, более оскорбительные для чести Российской империи. «Именно в июне», — подняла шум японская пресса, — «нельзя не восхищаться подвигами русских моряков», — писали в газетах «Токио». Особенно превосходно поступила эскадра, бригада, скажем точнее, владивостокских крейсеров с нашими транспортами, дав полную возможность спасения не людям, тогда как она, бригада, имела полное право пустить на дно все наши корабли с военным флагом на мачтах. На последний визит крейсеров без образовок на их беспримерный отход без потерь к Владивостоку, газеты отвечали упреками лично Камимури. «Какая низкая комедия!» Офицеры в портах уже заготовили шампанское, в уверенности, что Камимура победит, но шампанское осталось неоскупоренным. Мы от имени всего японского народа требуем, чтобы правительство сделало самые серьезные замечания эскадре Камимуры. 19 июня на улице Тотио, где стоял дом Камимуры и где проживала его семья, с утра стала собираться воспушенная толпа, выкрикивая угрозы по адресу адмирала. Смерть ему, смерть и нищета его семейству. Своими одеждами и манерами эти озлобленные люди с жилистыми кулаками никак не напоминали выходцев из простонародья. Нет. Толпа состояла из деловых людей Японии, вышедших на улицу из контор банков, из дирекции фирм, из тайных подвалов финансовой мафии. Для них, именно для них, Русские крейсера Владивостока, без страха рассекавшие японские коммуникации, стали главной причиной их банкротства. В стране уже кончался хлопок. Заем в валюте задерживался. Грузы военного сырья застряли в портах. Корабли загасили пламя в топках котлов. Заводам Японии угрожал застой. Страховка за грузы удвоилась, даже утроилась. Во всем этом, кричали деловые люди, повинен жалкий и трусливый адмирал Камимура, смерть ему. Пусть он закончит свою жизнь на коленях, стоя на красной циновке. Полиция не вмешивалась. Под градом камней вылетали стекла из окон, рухнули с петель хрупкие двери. Несчастная жена адмирала, схватив детей, спаслась бегством. Подощенный с четырех сторон дом Камимуры жарко пылал.